глава сорок первая. Легендарный жестокий меч Шуанжэнь. Весь остров Цинлун был освещен фонарями. Ночные патрули, которые должны были увеличить из-за грандиозного соревнования, исчезли бог знает куда. Так что бродячие заклинатели, превратившиеся в кучку мух без вожака, повсюду устраивали переполох. В воздухе гудели сплетни и распространялись всевозможные слухи. Кто-то говорил, что темные заклинатели пришли устроить сцену, кто-то говорил, что у владыки острова случилось отклонение Ци. Самым нелепым слухом было то, что под островом был запечатан настоящий великий лазурный дракон. Великий дракон каким-то образом сбежал и отправился на поиски пропитания, а кучки заклинателей ему хватит лишь на полуночный перекус. Тань Вань Цу постоянно держалась на расстоянии трех джан от группы Янь Джин и, казалось, намеренно ждала их. Юноша видел это, поэтому не перечил. Но лужа, которую она держала в руках, как сверток, представляла собой жалкое зрелище. Она была одновременно напугана и страдала от головокружения, потому что ее перевернули вверх ногами, так что девочка не могла сдержать слез. К счастью, Ли Юнь заранее дал ей пилюлю, чтобы подавить в ней кровь чудовища. Если бы ей разрешили плакать без остановки всю дорогу, остров Цинлун настигло бы землетрясение. Это совершенно точно истолковали бы как какое-то злонамеренное причудливое явление. Тан Вансу провела их мимо горного склона лекционного зала прямиком в лес. Вскоре она остановилась перед группой каменных табличек. Это место называлось Лес скрижалей. Каменные таблички воздвигли в память о грозных владыках острова цен которые либо вознеслись, либо погибли. Это было что-то вроде зала предков у простых людей. Чентяне другие слышали об этом месте, но так как они были лишь приглашенными заклинателями, а не учениками острова цен они не могли прийти сюда без причины и без сопровождения тан ванцу опустила руку и оттолкнула девочку в сторону после того как она проплакала всю дорогу в сердце лужи остались лишь страх и гнев как только лужа вновь обрела свободу она нацелилась на руку тан ванцу и оскалилась собираясь укусить женщину но прежде чем зубы лужи успели сомкнуться на чужой конечности тан ванцов внезапно посмотрела на нее сверху вниз В этот момент глаза, редко проявляющие эмоции Тянь-Джинь-Джинь, покраснели. Казалось, она не желала показывать что-либо перед ребенком, потому стиснула зубы и силой нахмурилась. Это не было похоже на то, как если бы она насильно подавляла свою боль. Вместо этого она производила впечатление божества-хранителя со свирепыми глазами. Встретившись с ней взглядом на мгновение, Лужа не испугалась, Вместо этого она, казалось, что-то почувствовала. Девочка молча прикрыла рот, сделавшись похожей на маленького зверька, и обеспокоенный Дэши потащил ее обратно. Повернувшись к ним спиной, Тан Ван Су сухо произнесла. — По приказу владыки острова я отошлю вас отсюда сегодня же ночью. Ян Джимин удивился. — Старшая, что же все-таки произошло? Пусть мы, младшие, не очень полезны но ведь мы все равно провели так много лет под благословением владыки если есть что-то что мы можем сделать чтобы помочь услышав слово благословение тан ванцу казалось была тронута правда совсем чуть-чуть она снова повернулась к нему и сказала ровным голосом: глава клана янь тебе достаточно лишь сохранить эту милость в своем сердце, но сейчас прежде всего защити свою собственную жизнь. После этого она указала на землю и воскликнула «Откройся!». Почва леса скрижали и содрогнулась. В земле образовалась щель, площадью в два квадрата чи Внутри щели, сквозь непроглядную тьму, смутно угадывались каменные ступени. Это был потайной ход. Тен вансу создала печать. На кончиках ее пальцев заплясали искры. рассеившись от щелчка, Искры мгновенно метнулись к развешенным вдоль стен факелам, зажигая огонь и освещая проход. Тан Вансу первый спустилась вниз и сказала им: "Не мешкайте". Ян Чжимин обменялся с Ли Юнем быстрыми взглядами. Ли Юнь нахмурился и тихо сказал: "Да Шисюн, иди за ней". С тех пор, как Владыка Острова появился на открытии грандиозного соревнования, Ян Чжимин смутно чувствовал, что что-то не так но он не владел никакой информацией о происходящем и в данный момент оказался совершенно невежественен. Теперь же он нес лужу, вытиравшую сопли рукавом, так что у него даже не было сил смутиться. Ян Джин Мин передал лужу последовавшим за ними младшим адептам и не смог удержаться, чтобы не оглянуться. Чэнь Тянь находился в самом конце группы. Он с самого начала пристально смотрел в направлении лекционного зала, Словно почувствовав на себе внимательный взгляд Янь Джельмина, Чинь-Тянь резко обернулся и кивнул ему. Казалось, что даже если небеса рухнут и земля расколется, он был готов к этому. Но Янь Джельмин знал, что на самом деле он не был готов, ему просто было все равно. Юноша не мог удержаться от смеха. Наконец, отсмеявшись, он вдруг почувствовал себя немного спокойнее. Янь Джельмин крепко сжал меч. И вошёл в коридор вслед за Танванцу. В коридоре было не так уж много свободного места. Танванцу, идущий впереди, путешествие не доставляло никакого дискомфорта. А вот Ян Чэньмину приходилось все время держать голову опущенной. Настенные факелы с обеих сторон были усилены заклинаниями, поэтому пламя оставалось неподвижным, когда люди проходили мимо. По дороге никто не произнёс ни слова, и от этого Атмосфера казалась крайне напряженной. Под землей было легко заблудиться. Пока они кружили вокруг, чинь мысленно следил за расстоянием. Как раз в тот момент, когда он почувствовал, что они собираются покинуть остров Цин-Лун, перед ними появился еще один лестничный пролет. Каменные ступени продолжали подниматься и опускаться. Пространство стало настолько тесным, что даже лужа вынуждено было слегка наклониться. Остальные же выбираясь наружу почти ползком. Группе заклинателей пришлось отбросить всякое достоинство, пока они протискивались через проход. Льюнь не смог удержаться и, наконец, заговорил. — Интересно, куда она нас ведет? Ян Джельмин покачал головой. Он с некоторым трудом оглянулся назад и сказал. — Джиши, позаботься о нашей Шимэй. Услышав эту реплику, Хань Юань, идущий позади него, тоже кое-что вспомнил. Он торопливо похлопал себя по одежде и достал цепочку с подвесками. Это были иглы поиска души, найденные им несколько лет назад на небесном рынке. Кончики игл были отравлены, поэтому их поместили в маленькие и изящные деревянные футляры, а через ушко каждой была продета соломенная веревочка. На первый взгляд их вид казался неповторимым. Такое оружие может быть только у нищих, что бродили по улицам. Хань Юань, впервые купивший это оружие, думал, что поскольку на этом острове так много людей смотрят на них сверху вниз, иглы быстро исчезнут. Но у него всегда был Чэнь Тянь, защищавший его, так что три из них до сих пор оставались нетронутыми. Хань Юань повесил веревочку с иглами на шее лужи и сказал «Если кто-то попытается причинить тебе вред, сними деревянный наконечник и проткни их этим за разговорами они достигли конца лестницы тан ванцу ударила по камню разбив плиту толщиной в два чина куски это старшая напоминала и фейерверк что беззаботно носился вокруг яньжин мин почти потерял терпение потому просто молча последовал за ней но стоило ему поднять голову как он тут же почувствовал порыв морского ветра дующего ему в лицо. Присмотревшись внимательнее, он понял, что это место было тайным портом. Здесь была одна единственная лодка. При детальном рассмотрении можно было заметить, что лодка не такая уж и примечательная. Казалось, она могла бы слиться с ночными тенями. Если бы не тот факт, что она находилась у них прямо перед глазами, они, возможно, так ничего бы и не заметили. — Давай, — сказала Тан Ван Цу там нет лодочника, но твой клан всегда был хорош в заклинаниях. Лодкой можно управлять, разберетесь. Если бы вы все могли летать на мечах, это не было бы так хлопотно. Тэн Ван Цу всегда производила впечатление человека. Небеса великие, а я вторая после них. Когда эти слова слетели с ее губ, они, казалось бы, должны были стать насмешкой над их низким уровнем самосовершенствования. Но, как ни странно, На этот раз она не имела в виду ничего подобного. Она повернулась, чтобы посмотреть на черное, как смоль, небо и еще более темное море, и сказала тихим, едва различимым голосом, — Совсем скоро. Времени почти не осталось. На краткий миг ей показалось, что все ее существо утонуло в ночи, ее юбка и волосы слегка колыхались на морском ветру создавая вокруг нее едва уловимую иллюзию хрупкости. Долгое время спустя Тан Ван Цу наконец, сказала. «В этот день я действительно видела Хань Мучуня, но не осмелилась позвать его. Я была немного неотесанной, поэтому не смогла сразу понять, хочет ли он быть узнанным. Но она всегда была неуклюжей по отношению к людям. Прежде чем она успела принять решение, человек исчез». Янджельмин на мгновение остолбенел и, наконец, понял, что она имела в виду великую битву с демоническим заклинателем, разразившуюся в Восточном море пять лет назад. — Ты немного похож на своего учителя в молодости. Говоря это, она слегка наклонила голову и заправила прядь своих длинных волос за ухо. Этот джесс многие девушки использовали бессознательно, но когда его использовала она казалось, будто за ним скрывается какое-то шокирующее прошлое. Произнеся эти слова самым мягким тоном, которым она когда-либо в своей жизни говорила, она сразу же стала той Тайн Вансу, к которой они успели привыкнуть. Она сказала Ян "Покинув это место, не возвращайтесь на гору Фуяо. Тренируйтесь среди простых людей или найдите хорошее место, чтобы продолжать заниматься самосовершенствованием. Никогда никому не говорите" что вы из клана Фуяо?» мин с любопытством осведомился. «Старшая, разве клан Фуяо уже давным-давно не считается незначительным? Даже если мы расскажем об этом другим, кто узнает?» «Незнающие люди, естественно, не поймут, о ком идет речь. Но те, кто должен быть в курсе, и даже те, кто не должен быть в курсе, будут знать. Не мешкайте, садитесь в лодку и уплывайте». Прежде чем она успела договорить, столб света внезапно устремился к небесам. На мгновение весь остров озарился белым сиянием, столь ярким, что они даже не могли открыть глаза. Тэн Ван Су прищурилась, на ее лице появилось выражение беспокойства. Именно тогда Чэн Тянь, стоявший позади всех, внезапно выпрямился и медленно поднял Шуан Жэнь. «Кто здесь?» В воздухе послышались свистящие звуки. Группа людей в масках, подобно стае воронов, спустилась вниз один за другим. В мгновение ока они окружили беглецов. Их предводитель выступил вперед. Его лицо скрывала черная вуаль. — Остров Цинлун объявил военное положение. Отныне лодкам запрещено покидать его пределы! Тан Ван Су схватила Чин за плечо и силы оттолкнула его в сторону, прежде чем поднялась сама. «Я никогда не слышала, чтобы владыка острова говорил что-нибудь о введении военного положения. Что ты задумал?» Человек в маске холодно рассмеялся низким голосом и сложил руки, приветствуя Тан Ван «Джень-Джень, не нужно терять самообладание. Даже если бы вы сели в лодку, никто из вас не смог бы уйти». Закончив говорить, он поднял голову будто намекая на что то ночное небо освещали бесчисленные пятна света с такого расстояния они казались светлячками лужа вновь собралась плакать, но джиши закрыл ей рот рукой да шесюн что это такое тихо спросил июнь я инжельмин внимательно огляделся вокруг и отвел взгляд ответив это свечение ци Оно исходит от летающих мечей. лиюнь запаниковал. — Что? Их так много? За кем они пришли? Они ведь не могут цариться в нас, верно? Ли Юнь был из тех людей, что отличались спокойствием и собранностью в обычной ситуации, но в критические моменты теряли рассудок. В тот момент, когда он произнес эти слова, Ян Джельмин понял, о чем он думал. Верно, все они были лишь незначительными учениками незначительного клана, Они никогда не уходили с горы и оставались на острове Ценлун с тех пор, как покинули Фуяо. Самое выдающееся, что они когда-либо делали, это дрались с какими-то бродячими заклинателями. Судя по тому, какие внушительные силы собрала другая сторона, они, скорее всего, пришли за Тан Ван -Су. У нее была особая способность оскорблять всех и каждого в Поднебесной, так что это вполне могло бы стать той самой катастрофой, в которой она оказалась втянута. — Да, Ши Сюн, если они здесь не ради нас, то... Ян Джин Мин поймал Ли Юня за локоть и покачал головой. Он не думал, что все решится так просто. Остров пребывал в смятении. Так почему же Тань ванцу не помогала им, а была здесь, чтобы тайно отослать их? Он остро почувствовал что-то в предупреждении Тань ванцу Никогда не упоминайте, что вы из клана Фуяо. Вдруг после долгого молчания заговорил Чэнь-Тянь. Без малейшего сомнения он сказал, «Этот человек Джоу Ханьчжэн». Янь-Джиньмин был ошеломлен. «Что? А ты откуда знаешь?» Чэнь-Тянь бесстрастно посмотрел в глаза предводителю людей в масках и с легкостью ответил, «Я смогу узнать его, даже если он обратится в прах». Янь-Джиньмин, как истинная жертва Джоу Ханьчжэна, возможно, уже и не помнил его. Он всегда был таким. Янь Джен мог ссориться с другими, мог сердиться на людей, но никогда не держал зла. Несмотря на то, что он не мог забыть унижение, которое пережил, когда его сбросили с платформы, это не оставляло в его сердце глубокой обиды. В любом случае, даже если бы Джоу Хань вновь захотел сбросить его вниз, сейчас сделать это было бы уже не так просто. Будь у него лишние силы, он, вероятнее всего, потратил бы их на то, чтобы вспомнить свое счастливое детство на горе Фуяо. Но чинь был не таким. Каждый раз, когда он не мог продолжать упражняться с мечом или когда он чувствовал, что не может вынести испытания через которое проходил, юноша думал о братьях Джан и Джоу хань По мере того, как быстро рос уровень его совершенствования, люди вроде Джан Да постепенно выпали из его поля зрения. Так что теперь все мстительные чувства были обращены только к Джоу Ханьчжэну. Быстро оглядевшись, Чэньчянь шагнул вперед и слегка повысил голос, чтобы Тань Ван Цу его услышала. — Тань Джэньчжэнь, этот младший чрезвычайно благодарен за внимание, которое владыка острова оказывал нам все эти годы. Но есть одна вещь, которую я никак не могу понять. Почему он позволил кому-то сомнительного происхождения войти в лекционный зал?» Тан Ван Цу сперва ошеломили его слова, но она тут же повернулась к нему лицом. «Что ты сказал?» Услышав это, предводитель людей в масках посмотрел на Чин Тяня и Шуань Джэнь в его руке. «Как и следовало ожидать, именно тебя почувствовала птица живых. Для соплика оказался достаточно изобретателен» чтобы суметь спрятаться. Раньше он стремился нарочно изменить свой голос, но теперь показал настоящий. Как бы плох ни был слух Тань Ван Су, на этот раз она его узнала. Недоверие сразу же отразилось на ее лице. Джо Хань Джен? Человек в маске понял, что больше не сможет притворяться, и попусту снял вуаль с лица с бесстрашием человека, имеющего сильную поддержку. Явив всем присутствующим профиль ученого, который трижды подумает, прежде чем действовать, он улыбнулся. «Тан Дау ю, раз уж ты спрашиваешь, почему бы нам не вернуться, чтобы встретить наших гостей вместе с владыкой острова?» Тан Ван Цу распахнула глаза от удивления, а затем взорвалась от ярости. «Твои долги перед владыкой острова тяжелы, как гора, но ты осмелился вступить в союз с чужаками?» Джо Ханьчжэнь самодовольно вздохнул. — Слова Таньчжэнь-жэнь не совсем верны. Во-первых, я не являюсь частью острова Цэнлун. Я никогда ни с кем не вступал в союз и стал защитником только потому, что владыка высоко оценил меня. О, что, я что-то не так запомнил? Разве Таньчжэнь-жэнь не явилась с горы Мулань и также не принадлежит к острову Цэнлун? — Конечно... Тан Ван Цу не стала бы слушать его глупости. Не говоря больше ни слова, она взмахнула тяжелым мечом и одним движением подняла у себя за спиной стремительный и яростный ветер. Она, казалась совсем не боялась парящих в небе заклинателей и выглядела так, словно собиралась размажить Джоу Хан Джену голову. Джоу Хан Джен легко подпрыгнул в воздух. Мужчина взмахнул веером, вокруг замерцали искры и молнии. Стоило им столкнуться с аурой меча Тань Ван Цу, раздался громкий гулкий звук, и обе стороны слились друг с другом. Часть земли опалила яростным огнем. У Джоу Хан Джена было кроткое лицо, но в его сердце не было ни капли жалости. Ян Джен Мин почувствовал беспокойство. Хотя он только наблюдал, но быстро понял, что его предыдущая мысль о том, что Джоу Хан Джен не сможет так легко сбросить его с платформы, была слишком самонадеянной. Джоу Ханьжэнь не только был слаб, но и был очень бесстыден. У него, похоже, не было никакого намерения сражаться с Тан Ван Цу один на один, поэтому, взмахнув веером, Джоу Ханьжэнь приказал людям в масках. — Схватите ее! Тан вансу Цу взревела. — Я бы посмотрела, как у тебя получится! Люди в масках, похожие на воронов, один за другим спустились ниже полностью заполняя маленькое пространство вокруг. Меч Яньчжэньмина превратился в сгусток света, когда он поднялся на нем на умеренную высоту. С помощью печати он создал несколько фигур, как две капли воды, похожих на него. Эта отвлекающая техника была чрезвычайно утомительна, но он планировал самостоятельно уничтожить всех этих людей в воздухе. Чэньчянь почти решился опробовать на этом Джоу свой Шуанчжэнь, Но, оглянувшись на Бледного Ли и всех остальных, он заставил себя успокоиться. Он оставался неподвижным, рядом с Джиши, державшим лужу. Двое мужчин в масках осторожно приземлились и подошли к группе чентяне с другой стороны. Они явно были невысокого мнения о чентяне, простом подростке. Выставив перед собой мечи, они бросились вперед, по всей видимости намереваясь заставить детей замолчать. Но Чинь-Тянь не отступил и вместо этого двинулся им навстречу. Не говоря ни слова приветствия, он ответил на их атаки движением вздымающиеся волны бьются о берег. В этот момент Чинь-Тянь, наконец, осознал разницу между своим потрепанным деревянным мечом и этим знаменитым клинком, забравшим бесчисленное количество жизней. Один маленький взмах Шуан-Женя и неописуемый холод охватил весь порт. В тот момент, когда клинки столкнулись друг с другом, Чентянь услышал крики ярости и мести, оглушившие его. На лезвие образовался слой иния, и он с легкостью перерубил мечи обоих нападавших. Сердце Чентяня безжалостно билось о ребра, давая ему ложное представление о том, что его тело вот-вот взорвется. Да, в записке говорилось, его никогда нельзя использовать опрометчиво. Сначала Чянь был ошеломлен, его первой мыслью было выбросить меч, Но стоило ему проявить слабость, как появились другие люди в масках. И один из них даже протянул руку, намереваясь схватить лужу. Ченянь собрался с духом и подумал: что бы ни происходило, это случится. Нужно избавиться от этих людей, а не рассматривать их. И вот, не останавливаясь и не меняя своей техники, он вновь повторил движение, вздымающиеся волны бьются о берег. Двое мужчин в масках решили, что поскольку Чинтян еще не достиг слияния, его уровень развития должен быть ограничен, поэтому он не сможет справиться с двумя людьми в одиночку. Они понятия не имели, что его навыки владения мечом были отточены при помощи деревянного оружия. Древесина хрупка и может легко сломаться, ее способность сдерживать цы невелика. Обладатель такого клинка вынужден не только контролировать свою силу, но и делать это очень точно. Намереваясь стереть с лица земли лекционный зал, Чэнь Тянь осмелился объединить фехтование прилива с его длинными шагами и чрезвычайно динамичное, постоянно изменяющееся искусство владения деревянным мечом Фуяо. На пути совершенствования он уже давно достиг большего, чем даже те, кто освоил слияние и мог летать. Более того, теперь у него в руках был знаменитый Шуан-Жэнь. Блеск меча был подобен пурпурной молнии и лазурному инею. Словно почувствовав смертоносные намерения своего владельца, аура клинка мгновенно увеличилась и покрыла тричи. Раздался звук рвущегося шелка. Чэнь-Тянь одним ударом перерезал горло двум мужчинам, заставив воздух окраситься красным. Капли, что упали на меч несчастной смерти, замерзли, превратившись в кровавый иней.